Глава 10 Город Логенброк в огне. Тройной удар небесных тварей буквально сокрушил этот ладный, крепкий и мирный городок. После вспыхнувшего пожара, что быстро охватил весь город, к Логенброку были стянуты немалые силы как королевской стражи, так и из гильдии магов Альгоры. Их совместными усилиями ужасные монстры были уничтожены? Но странное пламя, что не боится воды, песка и заклинаний, потушить пока не удается. Прежде подобного не случалось. Падающие с небес посланцы блуждающего материка обладали удивительными боевыми способностями и живучестью, но подобных умений ранее не проявляли. Прибывшие к полыхающему городу выдающиеся алхимики в один голос заявили, что это какая-то магическая аура, чей источник им пока неизвестен но волшебники не согласны с их выводом, утверждая, что источник загадочного огня – алхимического рода. Где правда неизвестно, но и источник, алхимический или магический, обнаружить все еще не удалось, и несчастный город продолжает погибать в огне. Трехглавый водопад заблокирован. Несколько часов назад над знаменитым и красивейшим трехглавым водопадом возник загадочный магический купол. Неизвестная магия полностью блокировала доступ к водопаду. Многочисленными свидетелями отмечено, что воды реки ниже водопада покраснели, а рыба выбрасывается на берега или стремительно уходит вниз по течению. К трехглавому водопаду спешит элитный отряд боевых ахилотов-стражей, призванных на помощь. Возможно, подводным жителям удастся пробиться туда, куда не удалось наземным. Хотя кое-кто все же не сдается. Бригада умелых гномов-шахтеров начала подкоп, стремительно пробиваясь сквозь каменную породу. Поговаривают, что под блокировавшим водопад куполом может скрываться что-то как минимум опасное, но это может быть и до ныне неизвестным артефактом, прилетевшим с Зарграда. Огромный меч пронзил храм Снессы. Упавший с небес полупрозрачный меч, что в длину достигает двух орочьих ростов, пробил главную крышку золотого снесариума, одного из самых знаменитых храмов богини Снессы. Жрецы тут же объявили меч собственностью богини Снессы, с чем не согласились эльфы и маги королевства Альгоры, требующие предоставить ему павшее оружие для изучения. Мы не знаем, чем закончится это противостояние, но мы задаемся вопросом, это кому же может принадлежать меч такой величины? Добавим, что меч одноручный. И добавим еще раз. До того, как жрецы прогнали всех из главного храма, Очевидцы успели заметить, что меч проморозил землю на десяток метров вокруг себя. Эра Росгарда? Начало эпохи темного властелина? Самое время пугаться? Вестник Вальдиры никогда не делает поспешных выводов. Но мы умеем сопоставлять факты и выстраивать из них хронологическую цепочку. Друзья, читатели, а вы задумывались над хронологией событий? Разве может быть совпадением, что все самые сильные потрясения мира Вальдира начались с тех самых пор, как было объявлено пришествие тогда еще неизвестного нам великого навигатора, которым позднее оказался некий Росгард? Помните? Ведь помните? Давайте попробуем задуматься и подытожим все, что нам известно. Кто такой Росгард, ныне глава становящегося все более известным и популярным клана Герои Крайних Рубежей? Кто он такой? Первый всплеск известности произошел, когда Росгард посмел очаровать своей волжбой прекрасную диву Лизанну Роскошную, помните? Следом произошла аннигиляция мирного болота Рейвендарк. Такое случается, так что не будем брать в расчет эту мелочь. Хотя мы слышали что-то смутное, но почти достоверное о небольшой заброшенной избушке в самом сердце болота. Дальше? А дальше имя Росгарда становится все более известным. Один за другим начинают всплывать связанные с ним события, еще до начала Великого Похода. Эти события становятся все громче и все масштабней, и эта тенденция не изменилась и до текущего момента. Так кто такой Росгард, с чьего рождения в мире Вальдиры началось столько невероятных потрясений? Кто-нибудь верит, что это игрок-новичок, которому просто посчастливилось, который просто оказался в нужном месте и в нужный час? Сомневаюсь, что найдутся те, кто искренне поверит, будто Росгард действительно случайно наткнулся на уникальное заклинание, способное сорвать покров с Зарграда. Ведь такого просто не может быть, чтобы зеленый новичок, впервые оказавшийся в Вальдире, вдруг обнаружил то, что уже годы разыскивают все маломальские известные кланы. Может, та шутка, когда его представили широкой публике как злого колдуна, прикованного к позорному столбу, вовсе и не шутка? Может ли быть, что Росгард на самом деле плетет некие злобные интриги, что направлены на уничтожение всех устоев нашего сложившегося мирного общества? И высшие силы дали нам, глупцам, в тот ясный праздничный день явный намек на грядущее мрачное потрясение. В тот день мы просто посмеялись, а он мрачно смотрел на всех со своего позорного столба и... злоухмылялся, зная, что очень скоро он прервет наш веселый смех, и прервет надолго, если не навсегда. Это ни в коем случае не нападки нашего газетного издания на главу клана Героев Крайних Рубежей. Мы лишь задумчиво перебираем известные нам факты, складываем из них хронологические цепочки, добавляем мелкие детали и... немного ужасаемся тому масштабному полотну, что вырисовывается перед нашими потрясенными глазами. Розгард! мы призываем тебя посетить альгорскую редакцию Вестника Вальдиры, Да, интервью! Ответь на наши вопросы!» «Мы ждем тебя, Росгард! С нас кофе, плюшки и вопросы! А с тебя честные, откровенные ответы!» Ведь не только мы умеем складывать 2 и 2, а и миллионы наших читателей. Ведь они тоже уже задумываются, почему во всех крупных и порой страшных событиях так или иначе замешано имя достопочтимого Росгарда, коего уже многие в открытую именуют лучшим другом бога смерти Аньрула, «Вот черт!» — буркнул я, встряхивая свежий выпуск журнала, украшенный моей злобной рожей. «А у кого была бы иная рожа, окажись он вдруг связанным у позорного столба? Причем столба, который вовсе не заслужил. Тут любой бы начал злобно зыркать по сторонам. Вот меня и сфотографировали в тот момент, когда почти все лицо утопает в тени, волосы встрепаны, зуба оскалены, глаза едва заметно посверкивают из темноты». «Заказная статья, босс», — успокаивающе буркнул Бом. «Рано или поздно этого стоило ожидать. Вестнику нехило проплатили за это... Не знаю, как назвать. Ведь там вранья вроде как и нет». «Черт, обалдели! Эпоха темного властелина! Может, еще Сауроном меня назовут? Или там Саруман был?» «Одно другого не слаще». Мыкнул казначей и снова задумчиво уставился в раскрытый кожаный фолиант. «Хм, что-то не нравятся мне наши расходы!» «А мне не нравятся нынешние газетные статьи!» Зло прошипел ясно, открывая злосчастную газету и мельком пробегая по хронологическому списку дат, где Вестник отметил немало моих появлений и последующих никак со мной не связанных событий. «Там было указано даже гнездилище, карстовые пещеры, «Данж для новичков, где мы убили грима». И Вестник не забыл упомянуть, что впоследствии данж превратился в наводненную демонами опаснейшую территорию. Но я-то тут при чем? В самом конце упоминалось про колоссальную рыбу и про то, что по некоторым источникам Росгард был одним из тех, кто нашел дорогу в королевство Аньгоры. А в постскриптуме журналист предлагал всем просто подождать, ведь очередная вылазка Росгарда наверняка приведет к очередным мировым катаклизмам, Может, ад извергнется на светлые земли и уничтожит остатки цивилизации? Проклятье!» Процедил я и перелеснул страницу, едва не порвав газету. «Ладно, этим бредом займусь позже. Или стоит все же наведаться к ним в редакцию?» «А смысл?» — прорычал Бом, не отрываясь от изучения цифр. «Босс, эти писаки идеально обращаются с фактами. По сути, в той статье ведь и нет вранья». Они перечислили сухие факты и добавили чуток своих размышлений, на что имеют полное право. Прямой клеветы тут нет. Да я про интервью. Ну, дашь ты им полное откровенное интервью. А они воспользуются им и подадут все под собственным соусом. И под собственным заголовком, вроде «Темный колдун Росгард раскаивается» или «Крокодиловы слезы злодея», «Откровение темного властелина». Ну тебя. «Надо сначала понять, кто так на тебя разозлился. Если статья заказная, она очень недешевая». «Заказная статья», — пробурчал я в сердцах, закрывая газетный выпуск и отбрасывая его на деревянный резной столик. «Недешевая статья». «Как же я задолбался, Бом!» «Игры хочу, понимаешь? Обычные фэнтезийные игры. Чтобы в меня летели отравленные ножи и вилки, а я бы отбивался огненными шарами и табуретами. Мечта. И больше ничего добавочного». «Устал от политики и хочешь чистых приключений?» «Хотя бы на время, да», — признался я. «Очень хочу». «Вот так порой и пропадают важные люди из клана. И иногда навсегда». Без малейшего намека на усмешку кивнул казначей. «Диссонанс. Ты приходишь в игру, чтобы отдохнуть от взрослой тяжелой ответственной жизни, а получается все наоборот». Может, на Пласифонте пару аквариумов гуппи продать? Вздохнул я, Ероша только что причесанные волосы. Раз статья заказная и недешевая получается, против нас началась серьезная движуха? Нет, босс, тут ты с выводом припоздал. Статья — это уже первая плоды этой серьезной движухи. А началась она, значит, давненько, тихонько, скрытно. И если статья — первый удар по тебе и ГКР, «Скоро последуют еще удары». «Проклятье!» «Ну, пойдешь гупи продавать? Или сразу от вальдира отречешься и вернешься в скучный быт обеспеченного реальщика?» «У меня ноль опыта в противодействии подобному», — сделал я еще одно чистосердечное признание. «И какого черта вообще на нас ополчились?» «Зависть?» «Само собой. Зависть, ненависть». Боязнь того, во что мы можем превратиться позднее, если нашу репутацию не уничтожить? Или хотя бы не подмочить как можно скорее? Рос, не хочу этого говорить, но ты же понимаешь, что за всей этой движухой могут стоять не только незнакомцы. Там вполне могла приложить мягкую кошачью лапку и черная баронесса. У нее в приоритете лишь один клан Вальдира. Не спящие. Ее кровь и плоть и этот клан всегда должен быть самым популярным, богатым и вообще. Понимаю, не стал я ужасаться и возражать. Черная Баронесса умна, опытна, опасна. И все же мы пока даже не приблизились к свершениям других старых кланов, тех, что давно уже у всех на слуху. Ага, вот только развиваемся мы чересчур быстро, участвуем во всех шумных событиях, а еще среди нас сам Росгард, великий навигатор. Очень скоро грядут новые клановые войны, а мы еще даже не начали строить клановую цитадель. «Где?» — буркнул я недовольный и ткнул пальцем вверх, где на потолке, укрывшей нас беседки, красовалась резная карта Старого Континента. «Даже учитывая новые территории...» «Войны дотянутся до нас везде!» — кивнул Бом. «Даже на новом материке!» Если ты ищешь потаенный уголок, то сразу скажу, отыскать будет нелегко. А ведь нам еще надо подгадать так, чтобы выбранное место отвечало нашему будущему Клауду. Усиливало его или хотя бы удлиняло срок действия. Тут даже секунды решают, сам знаешь. Ага, и все равно соображений на этот счет у меня пока ноль. Мы с текущими-то делами зашиваемся. Ты призвал из Аньгоры к гному Феню? «Уже умерла и воскресла», — рассмеялся Казначей. «Взялась за дела. Занимается складами. Куча сырья и готовой продукции подзависла и портится. Как разгребет, отберет десяток ящиков самых ценных эликсиров, свитков и добытых рецептов крафта. Они отправятся в наше банковское клановое хранилище». «Хорошо. Горная Феникса. Она действительно мегарасторопна. И умна». — И слишком уж сильно она мне напоминает одну хитрозадую и подлую особу, что недавно так круто нас с тобой прове... — Наши идут, — прервал я Бома и хлопнул полуорка по плечу. — Пошли, финансовый труженик. Время выстраивать обманную легенду. — Двинулись, — прорычал Бом, поправляя шелковую темно-красную рубаху с черными манжетами и воротником. Его облик дополняли черные штаны, бордовые сапоги, и одна нарочито пафосная и большая рубиновая серьга в левомухе. Я оделся чуть скромнее, но не дешевле. Весь в черном. Строгий камзол служит исключительно официальным одеянием и не дает никаких бонусов, если за таковые не считать крайне задранные плюсы к внешнему виду, но они работают только для тех местных, кто разбирается в моде, в портных и в материале. Для остальных я просто офисный служащий какой-нибудь магической канцелярии. Покинув аукционную приватную беседку, что за лихую сумму предоставляла анонимность, мы оказались внутри центрального коридора здания аукциона, хотя беседка вроде как в саду стояла. Магис. Док был в сером. Длиннополый сюртук не особо подходил, но выглядел достаточно неплохо. Приглядевшись, я оценил дешевизну и чертыхнулся. Забыл нищему лекарю, любителю дикой рогатой клубнички, судить деньжат, и тот явно купил то, что мог себе позволить но старая подлатанная одежда смотрелась достаточно неплохо, и я промолчал. К храбру претензий не было. Клановый алхимик был в темно-зеленых штанах и рубашке, желтый золотистый ремень как бы разрезал его пополам, а частые знаки вопроса на одежде вызывали такое количество вопросов. Но да, одежда выглядела дорого. «Орбит!» Я промолчал и сморгнул непрошенную слезу горечи. Чуть выдержал паузу и кивнул. Двинулись. Поправляя сиреневую манишку и подтяжки длинных кожаных шорт, Орбит с готовностью кивнул и, вздернув подбородок, заторопился за мной, бодро переступая бирюзовыми в звездочку тапочками по мраморному полу. Быстро миновав большую часть коридора и дав себя увидеть огромному количеству вечно толпящихся здесь игроков, мы круто свернулись и начали подниматься по спиральной лестнице, что вела к кольцу приватных лож, расположенных вокруг главного аукционного зала. Поговаривают, что здание строилось как театральное, но затем его величество заявил, что государству важнее финансы, чем завывание на сцене, и отдал здание аукциону. Бом позаботился, чтобы все подготовить заранее, и мы не встретили затруднений при входе в верхний коридор, где мелких продавцов и покупателей не бывало. Пройдя мимо охранников с каменными лицами, стража Альгора, мы двинулись вдоль ложь. Бом нес у бедра небольшой переносной сейф, защищенный всеми возможными способами. «Сам сейф украсть невозможно, прикован особой цепью с замком, что открывается исключительно при вербальной команде хозяина. Забрать с трупа можно». «Доброго и цветущего дня вам», — широко улыбнулась нам таинственная дева в старомодном платье, обшитом жемчугом и кораллами. Взмахнув веером, она прикрыла им лицо и, бросив небрежный взгляд на сейф, промурлыкала. «Решили выставить на торги что-то особенное?» «Решили», — легко ответил я. Что-то безумно секретное. И до самого начала торгов вы, мои персиковые мальчишечки, даже и не поделитесь секретом с жемчужной красоткой. Трофей Саньгоры. Остановившись галантно, или мне так почудилось, улыбнулся я. А среди них особый трофей. И какой же? Яйцо драконов Легитона, буднично пояснил я. Никогда не слышала. Удивленно моргнула девушка на мгновение, выпадая из образа. Она игрок, это точно. Но все данные скрыты. Да и не важно, кто она. Важно то, что тут полно народа в пределах слышимости, и все они четко расслышали мои слова. Конечно, мы собираемся не только продавать, но и покупать, добавил я, но меня уже не слышали. Подступив поближе, девушка еще раз взглянула на сейф. Его размеры не впечатляют? но в вальдире внешние размеры мешка кувшины и лисей фароли не играют. Тут вполне могло поместиться не только яйцо дракона, но и целая куча прочих вещей. И кто же такой этот флегетон? Это имя? Порода? Скорее, имя, — улыбнулся я и шагнул к нашей ложе. Дверь с номером 10 была в нескольких шагах. Проворно сместившись, девушка встряхнула головой, переглянулась с отлипшим от стены невзрачным мужичком в темно-серой куртке и неуверенно произнесла, «Я что-то слышала про реку в царстве Аида. Река Флегитон, одна из пяти...» Почти в точку, улыбнулся я. «Только тут речь скорее не об Аиде, а об Аньгоре». «И это река...» — Вижу, лучше объяснить подробней, — вздохнул я. — Это было бы прекрасно, достопочтенный глава клана героев! — снова вошла она в роль. — Эти еще спящие драконьи яйца? Их несколько? Вы выслушаете меня? — О, прошу прощения, я забылась. Моему другу и могучему воину-орбиту Хрустеляна, что сумел попасть на тропу безумного одиночки, удалось добыть там два драконьих яйца. Пояснил я, продолжая говорить чистую правду. Яйцо флигетона яйцо Ахирона. Эти яйца, если их выселить, произведут на свет двух драконов, которые по боевым качествам не будут отличаться от обычных черных драконов. Но это еще не проверено. Тогда в чем же их ценность? А в чем ценность реки Флигетон? Есть и река Ахирон, тоже в Аиде. Так в чем их ценность? «Они доставляют душу умерших в ад», — это произнес тот самый невзрачный мужичок. «Верно», — кивнул я. «И одно из яиц мы решили продать, второе вырастим сами». «А почему не оба сразу?» «Нельзя», — развел я руками с искренним сожалением. «На один клан один дракон. Это четко указано в волшебном свитке, что прилагается к этому лоту». Думаю, это связано с тем, чтобы не давать одному игровому клану монополию на воздушные перевозки из мира живых в царство мертвых. Сначала мы хотели подарить второе яйцо нашим близким друзьям, но потом вдруг передумали и решили его продать на аукционе, — солнечно улыбнулся я. Этот лот будет выставлен уже через два часа. Какова же начальная цена? — Сипла спросила девушка, растеряв всю свою очаровательность, зато приобретя голодный акули блеск в глазах. «Поживем, увидим», — пожал я плечами и вошел в ложу. Остальные последовали за мной, мягко прикрылись двери, но я успел увидеть, как рядом с дверями встала пятерка, нанятых бомом стражей. Теперь нас никто не побеспокоит, и они же станут свидетелями. — Ты точно уверен, что мы сможем отсюда пробиться телепортом? — прошипел я, впиваясь взглядом в орбита. — Ага, — кивнул орбит и пошевелил пальцами, глядя на сейф. Поняв намек, бомб поставил его на пол. На стол эту фиговину ставить нельзя. Раздавит. Сейф весил крайне много. Чтобы бомб вот так легко и даже небрежно смог пронести этот небольшой на вид стальной ящик, потребовались не только его характеристики и умения боевого ишака, но и особая одежда со скрытыми тайными параметрами, а к этому еще несколько выпитых эликсиров, дарующих силу и выносливость. Махнув рукой, орбит отступил, глянул через плечо, Убедился, что мы успели убрать мебель и прижаться к стенам, после чего вытянул пальцы и резко дернул на себя одну из магических печатей. Та с готовностью слетела, а сейф тут же вырос вдвое, мигнул красным и вырос еще вдвое. Мигнул зеленым, засверкал и вырос так сильно, что почти придавил нас к стенам, заняв собой пространство всей ложи. Звякнув засово морб потянул на себя створку, сумел ее приоткрыть, после чего она уперлась в стену. Тощий эльф просочился в щель и замахал оттуда, приглашая нас присоединиться. «Я пролез. Храбрый док тоже». Бом застрял. Глядя на носилищегося протиснуться ругающегося казначея, Орбит порылся в шортах и вытащил нож с черным лезвием. Примерился к ляшке полуорка. «Расчленить меня вздумал!» Шумно выдохнул бом и сумел все же пролезть на выдохе. «Нет уж, по частям не путешествую». «Точно сработает», — повторил я, оглядываясь. «Да», — уверил меня Орб. «Хорошо», — кивнул я, стаскивая с себя камзол. «Тогда у нас будет алиби». А без железобетонно-адамантиево-мифрилового алиби в таком деле не обойтись. «Мы собрались ограбить поместье Седри». «Да, мы это делали уже в прошлом. И если бы нас поймали...» «Ну да и пофиг. Поймали и поймали. Давайте, казните» но тогда мы были просто авантюристами. И не особо нам была важна репутация. Теперь же мы рисковать не могли. Клановая репутация превыше всего. Поручить бы это дело кому-нибудь на стороне, но где отыскать того, кому стопроцентно доверишься? Нет уж, сделаем все сами. И сделаем так, что даже если будут следы, указывающие на нас, мы просто предоставим прекрасное алиби. В момент ограбления мы сидели в ложе, попивая шампанское. — А, черт! — ругнулся я и торопливо накинул на себя рубашку. — Заказ же был, да? — Точно! — вздрогнул Бом. — Шампанское! Я сорти закусочное, богатое, дорогущее! Я успел вовремя. Едва протиснулся в щель створки и подскочил к двери, как в нее раздался деликатный стук. Выждав пару секунд, задернул внутреннюю парчевую штору, скрывающую пространство ложа от проходящих мимо, открыл дверь и улыбнулся стоящую у порога девушке. — Ваши шампанское и закуски, господин Розгард, Позвольте расставить. — Мы сами, — чарующе улыбнулся я симпатичной шатенке, вкладывая в ее ладошку пару золотых монет. — Благодарю. — Удачного дня, господин Розгард! прощебетала она и без спора отступила от сервировочного столика. Кивнув, я вкатил столик внутрь, улыбнулся стражем, закрыл дверь и запер на замок после чего впихнулся обратно в сей, какого-то моллюска и держа в каждой руке по бутылке шампанского. Пока меня не было, остальные времени не теряли. Все увлеченно сражались с кучей вылезших из черного железного ящика серых щупалец с черными присосками, в то время как почти проглоченный огромной клювообразной пастью вылезший из ящика побольше орбит, медленно уходя все глубже в глотку монстра, успокаивающе улыбался. — Г-г-главное — не нервничать. — Ты перепутал ящик! — злобно рычал бом. — Рос, ну! Где дары для этой скотины? Хлопнув пробкой, я протянул бутылку шампанского казначею, и тот, хлебнув чуток сам, вылил остальное в клювообразную пасть, глотающую орба. — Клико! — блаженно застонала разинувшаяся пасть. Док с храбром с трудом выволокли лысого эльфа оттуда. И все вместе повалились на пол. Так себе начало! констатировал я, откупоривая вторую бутылку. «Храбро тащи еще бутылки, а не под столиком, и готовь свои добавки. Ща! Уверен, что сработает? Вопросил я блаженно улыбающегося орбита, пытающегося сфокусировать глаза на кончике своего носа, откуда торчала здоровенная игла, похожая на украшение дикобраза. Да. со всей той же обнадеживающей уверенностью ответил эльф и вырвал из носа украшение, что тут же выбросило из кончика зеленую струйку, угодившую на стальную стену и весело зашипевшую. — Это блин Лавкрафт, оживший! — проревел полуголый бомб, выглядящий как зеленокожий Геракл, борющийся с прической Гидры. Серые щупальца стегали его по плечам, обвивали мощную грудь, выдавливая жизнь. Но накачанный магическими стероидами полуорг легко пока выдерживал вражеский натиск. Сил выше крыши, регенерация задрана до безумия. Одной ногой Конан придавливал особо толстые щупальце, утыканные алыми полупрозрачными бородавками, что тянулось к орбиту. Внутри каждой бородавки кто-то дергался, приплясывал, размахивал крохотными ручонками. С грохотом открылась крышка еще одного ящика, откуда потянулась длинная, просто, блин, бесконечная рука щупальца с мерзкими студенистыми пальцами, каждый из которых оканчивался длинным черным когтем. Это реально ужасы пошли. Мы заперты в стальной коробке, а из ящиков прут и прут все новые части монстров. Росс. Да, выхватив у бутылку дорогущего шампанского, я не стал тратить время на откупоривание, шарахнул им о стену над рукой. С шипением хлынула винная волна, залившая руку и часть щупалец. Клико! А наши где? прорычал я, бросаясь к высящейся в углу пирамиде ящиков. «Ну вот, в самом низу, док!» «Да я о сохранности думал. Винот дорогущее, сорок золотых за бутылку. А за того монстра мы отдали триста!» «Тащи монстра!» — пропыхтел я. Ухватившись за массивный дубовый ящик, освобожденный от большинства ящиков поменьше, мы с натугой вытащили его из плена. «Закрывайте!» — звонко выкрикнул эльф. Не успевший хлопнуть парой бутылок храбр, одной рукой наливая шампанское в серебряный таз, другой потянул на себя стальную дверь и таз готовностью захлопнулась. Щелкнули запоры. Вот теперь мы точно заперты в стальной коробке вместе с ужасным монстром. Храбр высыпал в таз несколько порошков, перемешал рукой, добавил шампанского, сверился с пожелтевшим рецептом, задумчиво глянул на черную пену и смело сыпанул что-то из маленькой колбы поваливший то ли дым, то ли желтый пар пах апельсинами, спиртом и почему-то одеколоном. Еще вроде бы отдавало пельменями. Подхватив посудину, алхимик, подобно бесстрашному человечешке, угодившему в битву титанов, пробрался к рычащему бому, просочился за его спину и вылил пенящееся безумие прямо в клювообразную пасть. Клико! Раз! Уже — Уже! ответил я. Док откинул крышку. Вместе мы вытащили из длинного дубового ящика, покоящуюся на алом бархате огромную бутылку, приподняли горлышко, содрав золотую фольгу, настоящее золото. Я шустро скрутил золотую же проволоку, после чего схватился за пробку и выжидающе замер. Дог же улегся на бутылку, уперся ногами в стену и тоже затих, испуганно поглядывая на еще один затрявшийся ящик. «Мы готовы!» отрапортовал я и затряс головой в жалкой попытке вытряхнуть оттуда это безумие. Док же затрясся целиком, старательно приподнимая и опуская глухо звенящую бутылку. Полуголые, оскаленные и уже мокрые от шампанского и тягучей слюны монстра мужики, все в желтом дыму, беснуются внутри стальной коробки, откуда нет выхода, сражаются с ужасным, если не сказать потусторонним монстром, лезущим из отдельных ящиков. «Кто-нибудь, помогите, вытащите меня отсюда!» «Бом! Раз!» Пулорг, сгребя в охапку побольше щупалец, присел, а затем тяжело повалился на бок, ударил ногой по ящику с щелкающей пастью. Та со злой готовностью вылезла еще чуть больше, показался десяток крохотных тускло-изумрудных мертвых глаз, уставившихся на нас, как на свою добычу. «Рос, дог, храбр, два!» Чуть довернув бутылку, я ударил кулаком по пробке, и бутылка выстрелила. Сама пробка ударила в стену и отлетела, а вот поток шампанского угодил точно в цель. Сначала пенящаяся жидкость пронеслась через облако порошков, брошенных храбром, а затем влетела в разинутую пасть. Глоток, другой. Все вместе! Три! Я был у горлышка и поэтому просто наклонил голову и сделал большой глоток иссякающего шампанского. Чтобы не терять секунд, прямо по мне прополз док и тоже на мгновение приник к струе алкоголя. Следом причистились орбиты храбр. Последним с ревом отбросив щупальца к огромной бутылке прыгнул полуорг и урвал свой глоток. И тут же все затихло. Щупальца бессильно опали. Вывалившаяся наружу почти целиком и часть головы благодушно прохрипела Клико! Четыре прошептал Орбит, утирая подбородок и разбивая о пол небольшую и пустую плоскую бутылочку с потрясающим пояснением «Бурбон, тоскливый и сохшей за пробкой суровой!» Я так понял, что там был бурбон, но бутылку никто не вскрыл, и алкоголь сумел испариться прямо через стекло. Это сколько же лет потребовалось на такое дело? Задумываться я не стал. Все вокруг безумно. «Друг!» — Прохрипел монстр и одна из его щупалец шевельнулось и опало. Из-под него вылезла рука со стуринистыми пальцами, что нырнула в ближайший ящик, порылась в его тумане и снова вылезла наружу, заодно втащив сюда в сейф закутанную в темную фигуру, держащую в руках большущую бутылку коллекционного бурбона с плавающей внутри крохотной бутылочкой, близнецом только что разбитой. «Всем темного дня!» — весело произнесла закутанная фигура. «Не Ни игрового Ника». Ни данных об уровне или клановой принадлежности. Друг уже удовлетворенно прохрипел монстр, над которым наконец-то проявились сначала угрожающие красные, но мгновенно пожелтевшие буквы и цифры. Одно щупальце с намеком постучало по бутылке бурбона, вылившей отравленной иглой. Не тяни, велел я. Дай страдальцу. Ага. Быстро сориентировался темный. А ты изменился, Шмык?" заметил я, вставая с бутылки и падая на колени рядом с большой шкатулкой. Док плюхнулся рядом, и мы извлекли из нее семь одинаковых черных стеклянных стопок с намалеванным на них зеленым змеем и тянущимися чуть ниже словами «делириум трэмменс». В том же быстром темпе мы раздали всем эти черные стопки, включая монстра, который с удивительной легкостью взялся за свою тару страшными пальцами. Прибывший гость вскрыл бутылку, и как-то не слишком умело разлил алкоголь по стопкам. «Братство!» — рявкнули мы хором и разом опрокинули стопки. «Клико!» — блаженно застонал монстр и тут же снова протянул пустую стопку. Ритуал повторился, а это был именно он. «Братство! Клико!» — и снова «Братство! Клико!» После третьей стопки щупальца опали, желтые буквы и цифры окончательно позеленели, десятки мертвых глаз ожили, увеличились и смотрели на нас с явным одобрением. Это самый безумный телепорт в моей жизни, отчетливо произнес я, убирая стопку в карман брюк и направляясь к ящику с экипировкой. Орб, это безумие! Да, -а -а -а -а", с огромным удовольствием подтвердил эльф, и тут же деловито напомнил: Градос не роняем! «Братство! Братство! Именно братство! Мужская компания единомышленников, а если говорить напрямую, компашка собутыльников. Поэтому тут только парни. Шесть мужиков очевидных и еще один с щупальцами и страшными руками, на самом деле какой-то монстр Лавкрафта, где смешались части осьминога, человек, гориллы, дикобразы и кого-то еще, судя по обезьяним смешкам, издаваемым улегшимся на пол кольцами щупалец. Монстр Над этой безобразной грудой колышущейся плоти мерцала надпись «Delirium tremens demonium», «Глотатель душ», уровень 9999 Одно из древнейших зол — что уже тысячелетия угрожает жизням и душам мира Вальдиры. Зло, что считается непобедимым. Зло, что может совратить и похитить даже самую невинную и чистую душу. Зло, что уже убило многих, а убьет еще больше. Хочешь разозлить чудовище? Не пей. И придется сразиться не на жизнь, а на смерть. Хочешь жить с ним в мире? Пей. И пей побольше. И это чудище подружески проводит тебя на тот свет. Бред, — повторил я и поежился. Надо избавляться от запасов алкоголя на борту. Градус, — тревожно напомнил орбит. Градус! Притащенный чудовищем взломщик разлил еще по стопке, и мы тяпнули бурбона. Еще годится черный пиратский ром, — напомнил я всем. Если начнутся возмущенные колыхания этой твари, Дружно налегаем на Калиромский островной абсент. Только в этом наше спасение. «Спасение в спорте!» — рявкнул бом, успевший экипировать тонкую вороненную кольчугу, доходящую только до пояса. «А мы? Мы с демоническим духом белой горячки побратались!» «К нам еще лекцию сейчас прочти, да?» — рявкнул я в ответ, тоже экипируясь. «В Вальдире процесс снаряжения проходит мгновенно?» и через пару секунд мы все были полностью облачены, за спинами повисли небольшие рюкзаки. Оглядев каждого, я убедился, что все данные надежно скрыты, а лица спрятаны за уродливыми масками. И это еще не все. Эффект. Пьяная аура искаженных эмоций. Пьяная аура искаженных слов. Пьяная аура искаженного слуха. Пьяная аура искаженных гримас. Пьяная стойкость к любому алкоголю. Аура пьяной дружбы с делириум Треманс Демониум. «С белочкой!» — не выдержав, рассмеялся я. «Мы подружились с белочкой!» «Кореша!» «Эти ауры, они опасны!» «Мы не можем сейчас общаться ни с кем, кроме братства!» «Это не запрещено, но со стопроцентной вероятностью, чтобы мы не сказали, из наших ртов вылетит нечто другое, и, скорее всего, это будет что-то оскорбительное!» Наши лица кажутся нормальными только нам самим, но на самом деле их изуродовали искаженные гримасы в стельку пьяных парней, находящихся в полном неадеквате. Слышим мы тоже не так. Неважно, что нам говорят, мы услышим нечто другое, подброшенное нам прямо в мозг нашим новым другом, демоническим алкогольным психозом. Я не знаю, где Орбит откопал это чудище, но ясно, что он готовился к будущему походу с огромной тщательностью, продумав каждую мелкую деталь. Этот наш новый друг, он не только искажает наши лица, вносит путаницу в игровые ники. Он еще и служит телепортационной червоточиной, могущей доставить нас туда, куда нужно, но только при условии, что мы сможем сориентироваться там, внутри этого необычного телепортационного безумия». Орбит пообещал, что трудностей с этим не возникнет. «Братство!» — звон стопок. «Клико!» «Градус!» Напоминает орбит, и я шлепаю себя по животу, где у меня закреплен самый неподходящий для авантюриста и взломщика предмет. Трехлитровая бутылка самого крепкого пиратского рома. У Бома тоже запас. У Дока бутыль абсента. Сначала бурбон, потом ром, потом абсент. У нас есть стойкость к алкоголю. Мы легко действуем. Но стоит нам потерять градус и протрезветь... Наш новый друг Делириум Тремонс Демонариум тут же превратится в нашего самого страшного врага и попытается убить нас. Причем, если у него получится это, позже он явится за нами снова и опять попытается убить. Нельзя навсегда подружиться с пьяным кошмаром. «Двинули», — выдохнул я, поняв, что все на меня выжидательно смотрят. Время воровать. «Братство!» — звон стопок. «Клико!» Открой нам путь зеленый змей! — произнес на распев орбит и подул в горлышко еще одной пустой бутылки, что отозвалась тонким свистом и гулом. Пусти нас внутрь, впусти нас в бездну. Клико! Вспышка! И мы с криком полетели в пенистую жидкость на дни огромной зеленоватой бутылки, которую тряс в руках пьяно ухмыляющийся великан с искаженным стеклом рожей. Мы попали в мир, где всегда любят новых жертв злобного духа Делириум Тременс Демонариум. Ну, выбора у нас не было, потому что именно дух пьянства и белой горячки способен проникнуть всюду, невзирая на магические и физические преграды. О-о-о-о! плачущий изрек упавший на колени док. «Будь проклят тот день, когда я...» «Тише!» — рявкнули мы дружным шепотом, хотя сами чувствовали себя не лучшим образом. Несколько раз открыв и закрыв рот, я шумно выдохнул и покосился на зыбкую мерцающую тень за своей спиной. Такая же, уродливая, с щупальцами, искривленными руками и светящимися десятками глаз, была за спиной каждого из братства. Дух белой горячки нависает над каждым из нас и нанесет молниеносный удар, как только мы перестанем принимать регулярные дозы горячительного. «Бухаем!» — прошептал я, наливая каждому по стопке. Из желтой струйки вылезшего прямо у меня из плеча дыма я уже даже и не вздрогнул, насмотревшись невероятных ужасов во время томительного долгого путешествия по путеводной червоточине алкогольного мистического психоза. Соткалась туманная рука с черной стопкой. Плеснула демоническому духу. «Братство! Клико!» Рука растаяла, дух временно отступил. Проверив эффекты и убедившись, что на нас по-прежнему висит полезная сейчас искажающая аура, я оглядел помещение, куда нас привел злой гений орбита. Небольшая комнатенка, стены мраморные, потолок вроде как малахитовый, пол гранитный, все безвкусно, но прочно. Мы поместились здесь с трудом. Громадный полуорг подпирает спиной узкую дверь. За моей спиной, а я стою напротив, несколько абсолютно пустых каменных же полок. Запах. Может, здесь и был какой-нибудь необычный запах, но сейчас пахло нами. Водкой, пельменями, сосновой хвоей и морозной свежестью. — Может, нам уже закусывать пора? — вздохнул лекарь. Я вам, как доктор, советую, хотя бы огурчиком или ананасом моченым, а можно и тарелку борща навернуть? Тише! испуганно зашипел я, глядя, как за спиной дока сгущается грозная тень. Дух же слышит все. Пьем, пьем, и даже не занюхиваем, поддержал меня бом и показал сглупившему лекарю большой кулак. Ты мне тут свои зожные замашки брось. Глотай в оба горло отщепенец. Да я с радостью, торопливо закивал Док. Увидев, что орбит впал в задумчивую медитацию, а храбр деловито роется в своей поясной сумке, готовя эликсиры, я понял, что у нас есть еще время для нравоучений, после чего указал на духа белой горячки за спиной лекаря и с назиданием сказал: Вот тоже демоническая сущность. Давай, ласкайся к ней, озорник. Не, не. Сущность! Ожил и кивнул Орбит, поднимая беря у алхимика пару бутылочек. Но не... не... Ммм, не просто сущность. Мелкие монстры — низшие демоны. Демонессы средние — чуть ниже среднего. А этот делириум Тремонс демонариум, он высший. «Один из высших демонических лордов!» «Он?» — не поверил я, одновременно доставая собственные эликсиры и тут же вливая их в себя. «Он забирает огромное количество душ!» — развел руками эльф. «Как ты умудрился призвать высшего демонического лорда?» — вздохнул я. «Услуга за услугу!» — ответил эльф. Но здесь не он. Его проекция. Просто глупое отражение. И что нам потом за это будет? Ничего, засмеялся Орбит. Пьянство пусть порог, но и болезнь. Болеть может каждый. Вот это парадокс изумил Собом. «Погоди. Хочешь сказать, что если я, к примеру, как док призываю шаловливых демониц и забавляюсь с ними не по-божески? Эй, эй! То это считай преступление, и поймай меня, стража будут проблемы? Да. А если я вливаю в себя несколько бутылок крепкого алкоголя и тем самым привлекаю внимание высшего демонического лорда Делириум Тременс Демонариум, то это считается болезнью, но никак не преступлением? Да. Логично, пожал плечами храбр, задумчиво подергав себя за ухо и кивнул. Точно логично. Сколько людей регулярно общаются даже в реальном мире с этим вот делириум Тременс Демонариум? И ведь их не сажают, а лечат. И в Вальдире, наверное, так же. Я все же решил уточнить и спросить: то есть стража может, почувствовать, что к нам прикасалась демоническая сущность? Но при этом последствий не будет? Да. Ослепительно улыбнулся орбит и ткнул храбро, заставив того вспомнить про еще невыпитые эликсиры, что начинают действовать только через пять минут после применения. А что мы стражем ответим, если они поинтересуются, где мы касались демонического духа белой горячки? Да, это просто! махнул лапищий бом. Корпоративная вечеринка. Праздновали всем кланам возвращение Саньгоры. Веселились, пили, снова пили и... и снова пили. Это ведь, считай, регулярное открытие демонических врат. Вот и мы, празднуя, незаметно прикоснулись к темному потустороннему. «А потом дали бой», — добавил Лорп и покосился на духа, что опустил туманные щупальца ему на плечо. «Жестокий бой». Я поморщился. «Да». Этот Делириум с Демонариум от нас так легко не отстанет. И нам придется схватиться с этой тварью. Убить точно не убьем. Главное хотя бы отвязаться, и это будет непросто. Что ж, за все надо платить. Вырваться из здания аукциона незаметно уже огромное дело. А телепортироваться сюда, в особо охраняемую зону, и опять же проделать это незаметно, это вообще почти невозможно, но мы это сделали». Орбит сделал, а мы последовали за ним. «Зато теперь ты чист!» Орб ткнул пальцем в дока. «Амулет больше не нужен!» «Есть польза от пьянства!» просиял доктор, сдирая с шеи тоненькую цепочку, на которой болтался крохотный амулет. «А то ведь его постоянно подзаряжать надо. Опять же, если стражу увидит, то точно спросит, чего это я скрываю». «Шалости свои озорные ты скрываешь!» пробурчал бом. — Так, еще две минуты до того, как эликсиры подействуют. Снаружи тихо, но пока не вылезем, не узнаем. А что наш взломщик таинственный затих? В углу шелохнулась зыбкая тень, что породила выпрямившегося вора, пожавшего пошедшими туманной рябью плечами. — Я привык молчать и наблюдать. Глянув на него, я дернул щекой и промолчал. Орбит просил не задавать ему никаких вопросов о личности и прочем. Я и не задаю. В голове немало мыслей, но я молчу. Назвал его шмыгом по забывчивости, но реакции не последовало. А ведь я думал, что... Да неважно. Я опять разлил всем черного пиратского рома, не забыв плеснуть и в стопку, удерживаемую туманной лапой, растущей теперь у меня из живота. Братство! Кликов! «А какое мы братство?» — задумался я. «Их же обычно как-то называют. Братство волка, братство кольца». «Братство алкашей?» «Ну, тебя». «Воровское братство?» — добавил я и махнул рукой. «А, неважно. Ну что, делирики, готовы вляпаться?» «Начали!» — выдохнул Орбит. Я, уже неплохо знающий, его понял, в каком невероятно диком напряжении он сейчас пребывает. «Ткни пальцем, лопнет». «Вам свое, мне свое», — тихо произнес взломщик и, подступив к двери, повел странно руками, после чего вроде как запертая дверь приоткрылась. Просочившись в узкую щель, взломщик исчез в темноте снаружи. «Почему так сурово с вопросами?» — прошептал я Орбу, больше хотя его отвлечь от главной цели, чтобы он расслабился хоть немного. «Обед», — также едва слышно ответил эльф. «Обед мистической таинственности». «У него?» «Да». «Хм». Из тени показалась рука в перчатке, поманила нас. Дверь бесшумно приоткрылась чуть сильнее, и бом первый протиснулся наружу, также исчезая в кромешной тьме. Я пошел следующим, придержав орбита неосознанно рвущегося вперед. «Он пойдет предпоследним». Мы уже договорились, что все наши старания будут направлены на то, чтобы орбит выжил даже ценой наших жизней. Когда я переступал порог, сработали выпитые зелья воровского фарта и бдительности взломщика. Мои и без того мягкие благодаря особой обуви шаги стали абсолютно неслышны, и я прозрел, став видеть темный коридор так же ясно, как видел при ярком солнечном свете. Поместье Седри. Верхний подвальный уровень. Мы выходили из пустующей кладовки. Глубже дух Делириум Тремон с Демонариум нас перенести не мог. И по очень простой причине. Он мог наведаться только туда, где однажды одновременно распили больше одной бутылки крепкого спиртного и потом не провели там очищающего ритуала, что путал координаты демоническим созданием. Короче говоря, бухнули тут достаточно недавно строители что под строгим присмотром обновляли обветшалые стены верхнего подвального уровня поместья. Они умудрились где-то достать целый бочонок крепкого гномьего самогона и выдули его втроем за считанные минуты, как раз в той кладовке, где мы и очутились. Это нам показал дух белой горячки, пока тащил через червоточину, наполненную столь бредовыми видениями, искаженными и пугающими, что я всерьез задумался о том, чтобы бросить пить в обоих мирах. Благодаря такой вот мелкой оплошности... У нас появилась пьяная лазейка, и могущественный демонический дух сумел пробить себе путь, а заодно и нас протащить. Ведь мы братство, мы друзья, ровно до тех пор, пока не бросим регулярно прикладываться к бутылке. Короткий жест припавшего к полу вора показал, что можно двигаться дальше. Поколдовав с напольной плитой, взломщик легко выпрямился и очутился на потолке, по которому пополз с легкостью и ловкостью мухи. Замерев, в ничем не примечательном месте он чем-то звякнул, хрустнул и пополз дальше, не забыв повторить разрешающий жест. Мы с некоторой комичностью просеменили еще пяток метров и опять замерли. Взломщик сместился на стену, там недолго повозился с абсолютно обычной на вид алхимической лампой, легким движением выдернул светящийся шар и небрежным броском убрал его в поясную сумку. Я, благодаря обостренному ночному зрению, успел прочитать часть надписи и понял, что это темные боги и его побери мощнейший взрыв зелья. «Функция тройного подрыва», — тихо пробормотал умелый сапер, продвигаясь на жалкие полметра вперед. «Взрыв обжигающий, следом кислотный, а потом огненный освещенный. Радиус на весь этот коридор. А коридор тут длинный. Метров двадцать и медленно идет под уклон». Мы вылезли у самого начала коридора, о чем говорила не только пустая кладовка, но и надежно запертые двустворчатые зачарованные двери с таким набором аур, что мы даже приближаться не стали. Тут главное полагаться на того, кто ведет салак вроде нас по опаснейшей территории. Мы и положились, доверившись орбиту. А сам взломщик бросил короткий взгляд на эти двери и двинулся в обратную сторону. За следующие полчаса мы продвинулись еще на пять метров. Выпили еще по одному эликсиру. Воровской фарт действовал прекрасно, но крохотная длительность его действия удручала. А ведь каждый пузырек стоит безумных ста золотых монет. Теперь понятно, почему далеко не каждый игрок в силах стать потрясающим вором, убийцей и взломщиком. Да просто денег не хватит. Обезвредив еще один светильник, а их тут слишком много и теперь понятно почему, Взломщик вдруг замер на пару минут, словно принюхиваясь к пространству впереди, где не было ничего, кроме совершенно пустого коридора, тянущегося еще метров семь и упирающегося в темную низенькую дверь, что выглядела именно так, как должна выглядеть дверь мощного сейфа. Темный блеск стали, небольшие размеры, пара поворотных колес, светящиеся руны. Круто развернувшись, вор двинулся в стену и прошел сквозь нее, исчезнув за мраморным покрытием. Снова показалась манящая рука. Бомб послушно шагнул следом и врезался башкой в холодный камень. Сжавшаяся рука вора потрясла кулаком и показала затем ладонью пригнись. Орбит беззвучно затрясся в вагоне издерживаемого хохота. Обернувшийся бом пару секунд сверлил нас взглядом, а я в это время наливал следующую порцию бурбона в дрожащую стопку храбра. Когда полуорг скрылся, мы последовали за ним и нам пригибаться не пришлось. За невероятным по качеству миражом не помогли даже эликсиры, а эти сложные зелья могли очень многое. Скрывался узкий и совсем неприглядный проход со стенами, отделанными обычными гранитными плитами. Да тут все гранитное. — Не пожалел он денег на отделку, — шепнул я, поднимая в салюте дозу алкоголя. — Братство! — Лико! «Тут не отделка», — пробормотал Бом. «Гранитное основание, а проход выдолблен, стены отесаны». «Откуда знаешь?» «Я не гном, но в деле рудокопов понимаю», — усмехнулся полуорг. «Прошлые времена, прошлые цели, прошлые удачи». «Хоп!» Качнувшись, перепрофилировавшийся из в воробом остановился, чтобы не врезаться во взломщика а тот, припав к полу, задумчиво замер на небольшом перекрестке. Один проход чуть пошире отходил в сторону и заканчивался еще одной стальной дверью, выглядевшей очень и очень старой. Второй же проход уходил вниз под достаточно крутым углом, был уже, а его стены были неровно отесаны, а скорее покрыты глубокими бороздами. Ткнув рукой в старую стальную дверь, вор явно с неохотой, тихим, скрипучим и чуть жутковатым голосом заговорил. «Стандарт. Проект «Смертельная обманка гномьего разума». «Дешевая схема. Почти каждом старом поместье такие ставили». «Ну да», — кивнул я. В проектах этих подземельей с сейфами я не разбирался, но знал, что любое подобное богатое поместье рано или поздно обязательно привлечет к себе взоры взломщиков. «Оттуда», — рукавора сместилась на проход поуже, — «пахнет смертью» а от старой двери ощущаю запах рубинов, золота, вроде как серебра. — В смысле, пахнет? — не выдержал храбро, усиленно принюхиваясь. — Золотом и рубинами? — оживился бомб нацелившись на старую дверь. — Смертью! — док вытянул шею к узкому проходу. — Нужное нам наверняка там. — А там? — Бомс с неохотой отвернулся от старой сокровищницы. «Нет шансов!» «Нет», — лаконично ответил взломщик и, еще раз втянув в себя воздух, двинулся по узкому нисходящему проходу, причем двигался по стене. Мы потопали традиционно по полу и двигались метра два, после чего остановились и простояли так минут десять, потрясенно созерцая, как наш взломщик вытягивал из пола что-то невероятное и больше всего похожее на шестиметровую колючую механическую змею, напичканную огненными и кислотными взрывными зельями. Вытащив это чудище, алхимически высший голем змеи грам 130 уровня, вор аккуратно разложил его по полу, рывком выдернул из длинного тела несколько непонятных штуковин, а потом коротким ударом вбил небольшой нож в щель за головой твари. Только потом он вытащил из пасти змеи испечренный рунами стальной жезл, смерцающий на конце желтой молнией. «Мы бы здесь ни за что сами не прошли!» — бледно улыбнулся док. «Мы бы сдохли еще в кладовке!» «Братство!» — буркнул я. Звон стопок. «Клико!» Пьяное воровство продолжилось. Он действовал. Мы следовали. Где-то все происходило быстро, где-то задерживались надолго. Но мы продвигались. Бурбон кончился, и пришлось перейти на абсент. Призрак Делириум с демонариумом обрадованно оживился, заметался за спиной каждого, отбрасывая на стены узкого лаза уродливые тени. Тени! Отбрасывал! А ведь мы продвигались в кромешной тьме. Мы видели лишь благодаря обостренному эликсирами зрению. Мы даже магию не использовали, чтобы не привлечь ее фоном чужого внимания. «Никакого даже скудного освещения!» «И при этом мы видели танцующих на гранитных исполосованных стенах смеющихся уродцев, солютующих нам бокалами и предлагающих выпить еще чуток». «Точно бросаю!» — прошептал док. «Нафиг, нафиг, нафиг, Синрикё! Нафиг, нафиг, нафиг, Синрикё!» Мантра сознанием дела кивнул храбр и протянул каждому еще по эликсиру. У каждого из нас имелся свой НЗ, но основные запасы были у Храбра и Бома. Я же предпочел до отвала нагрузиться магическими свитками, боевыми жезлами, банками маны, запасной экипировкой, веревками и всем тем, что поможет пережить самую плохую ситуацию. У меня и купол отрицания при себе имелся, и у каждого из нас. Мы готовы сражаться с любым врагом. Но пока мы просто двигались по жутковатому проходу и слушали Дока. — Нафиг, нафиг, нафиг, Синрикё! — А ведь обратно вряд ли пойдем тем же путем, — вздыхал Бом. — Не заглянуть в ту казну! — Вы теперь уже мои! — удовлетворенно пробулькал призрак белой горячки у меня за плечом. — Главное не вляпаться, — пробурчал я, стараясь забыть то, что только что услышал. «Если так продолжится, придется вскрыть неприкосновенку раньше времени», — бормотал храбрно, одуроясь в своих мобильных закромах. «Ваши души пахнут ванилью!» «Ведь мы все еще спускаемся», — заметил я чуть громче. «Нафиг, нафиг, нафиг, Сенрико!» «Влево, быстро!» — шепотом рявкнул взломщик и снова исчез в стене. Мы провалились следом. И исчезая в обманке миража, я успел увидеть несущиеся по коридору красные светящиеся силуэты. Они не бежали, они летели над полом, и у каждого в руке было по огроменному тесаку. Что-то блеснуло, и, глянув вниз, я увидел что-то вроде мгновенно исчезающего конфетти. Подняв глаза выше, увидел ползущего по потолку вора, из чьего заплечного мешка сыпался поток этих самых конфетти. «Тут!» — скомандовал он, вжимаясь в столь крохотную нишу, что ее впору было назвать выемкой. «И мы туда вместимся?» «Оказалось, да, вместимся». Меня прижала к краю выемки туша бома, ему под ноги забился док, вверху выгнулся взломщик, умудрившись на сброшенной веревке еще и алхимика к себе подтянуть. Вор выронил что-то вроде темно изогнутой линзы и прижал палец к губам. Все это время он висел на спине без видимых креплений и держал на веревке храбро. Мы замерли. У каждого, само собой, в руках оказалось оружие. Одновременно звякнули стеклом стопок. Бред бредом, но ни пить мы не могли, иначе ждет нас приход разъяренной демонической белой горячки. Беззвучно выдохнув, я убедился, что могу шевелить руками и затих. Секунда, и мимо промчались все те же два налитых огненным свечением высоких силуэта. Назвать их человеческими или даже человекоподобными язык не поворачивался. Огромные рогатые головы, узкие плечи, раздутые зады, короткие висящие в воздухе ножки, две руки, будто сломанные в нескольких местах, и здоровенные тесаки, что оставляли на стенах глубокие огненные борозды. Один из тесаков полоснул прямо по выемке и оставил свой горящий след на выросшей за мгновение до этого темной линзе. В этот момент я понял, что неважно, угадал я или нет, шмык это или нет. Но этот взломщик стопроцентно побывал в самых невероятных ситуациях и повидал очень многое. Он готов почти ко всему. Где же его носило? Если это шмык, то при каждой нашей встрече он разительно меняется. Призраки, а это точно призраки, промчались мимо, даже не задержались. Значит, не искали специально. Просто патруль. Здешние вечные стражи, что обречены на бесконечное патрулирование. Не удивлюсь, если все так. И не удивлюсь, если эти призраки демонического рода. Можно, шепнул ворот, отпуская храбро и спрыгивая вниз. Двинулись. Принюхавшись, в буквальном смысле. Взломщик двинулся обратно тем же путем, которым мы прибежали сюда. Вернувшись в основной коридор, быстро обезвредил три ловушки механического вроде как типа. Мы продвинулись еще на десяток метров, где вор указал на лужу у стены и предостерегающий помахал пальцем. Ясно. Не трогать. Глянув в воду, я увидел на дне неглубокой лужи целую россыпь золотых монет и несколько крупных жемчужин. Рядом рваный мешок. Ну да, прямо вот так и видится, как тут катили тачку, битком набитую сокровищами, и один мешочек выпал. Бому надо отдать должное. Он сдержался и даже паузы не сделал, просто перешагнув лужу. Но мне почудилось, что я услышал грудной всхлип. Не успел я задуматься над тем, как долго будет продолжаться это с трудом выдерживаемое блуждание с перерывами, как снова пришлось прятаться. Двое призраков пошли на новый виток. На этот раз мы скрылись на потолке. Из мешка взломщика продолжали сыпаться конфетти. Меня эти искорки заинтересовали, как и многих, но мы молчали, вынужденно нарушая тишину только в тех случаях, когда следовало еще раз опрокинуть по рюмке. Наибольшее удивление в этом подземелье я испытал, когда мы оказались на настоящем перекрестке аж пяти коридоров. И это еще не все. Подойдя к ничем не примечательной стене, ворог глядел ее, ощупал, прижал к ней какую-то мерцающую штуковину, и жестами показал, что за стеной находится подъемник. Лифт! Ну да, вряд ли хозяин всех этих богатств постоянно ходил сюда пешком. Жалко же бархатные тапки по граниту трепать. Что ж, если лифт приходит до этого места, значит, отсюда, в принципе, совсем недалеко до... Вспышка. Серовато-зеленая, яркая полыхнувшая за нашими спинами. Не знаю, кто обернулся первым, но точно не я. Потому что я оборачивался с некоторой обреченной неспешностью, понимая, что мы вляпались, и неважно, как это произошло. А сейчас... А? ошарашенно выдохнул я, увидев, как на дальнем краю перекрестка, где недавно уже побывали, из мерцающего серым облака тумана медленно и грозно выходил... Книгоголовый гигант с копьями вместо рук и с ужасной пастью в животе. Повернувшись, гигант навелся на нас. Пасть в его животе шевельнулась, лязгнула клыками. Одно из копий указало точно на меня. «Росгард, древняя кровь! Заверши начатое! Породи еще одну тварь! Любую, и пророчество свершится!» — Мама! — пискнул док. — Это уже она? Горячка? — Что это? — Спокойно. Как-то даже слишком спокойно произнес взломщик. — Преграда Таруна! — заорал я, активируя свиток. С грохотом из пола взметнулась стальная шипастая стена, а я еще до того, как за стеной скрылся гигант, уже повернулся к вору. — Нам куда? — Этот путь пахнет смертью сильнее всего. — Живо! Выдохнул я, переходя на бег. Ловушки. А вот с ними придется побыстрее, покачал я головой, вскидывая сразу два жезла, молнии и каменная шрапнель. Шквальный огонь, парни, быстрей! Нам надо прорваться до хранилища, до того, как явится хозяин. Розгард. Розгард, древняя кровь. Породи еще одну тварь. Магическая шипастая стена содрогнулась от чудовищного удара. — Да свершится пророчество великих! Так я и знал, что мы вовремя свалили из Аньгоры. Процедил я, накрывая участок коридора шрапнелью, в то время как храбро залил его следом слоем магического льда. Легко лавируя, впереди несся взломщик, указывая нам наиболее безопасный путь. За ним бежал прикрывающийся щитом полуорг, и его щит уже успел принять на себя несколько выстрелов из скрытых в стенах и полу ловушек. Дав Доку поставить за нами еще одну магическую стену, я толкнул его вперед. — Души! — прошептал мне в ухо призрак демонической белой горячки. — Из сердца! Сначала выжру сердца, а потом высосу ваши души! Вы уже мои, мои, только мои! — Вали этого гада! — закричал я, наводя жезл на восставшего из-под плиты скелета с пылающим топором в костистых руках. — Вали! — Впереди! — не оглядываясь, крикнул взломщик, уворачиваясь от вылетевшего из потолка копья. — Там что-то страшное! Умертвие! — Росгард! Росгард, исполни пророчество! — Босс! — прорычал бегущий впереди бом. — Молчи! — — выдохнул я, забрасывая опустевший жезл в инвентарь выхватывая другой. — Молчи. — Ага. — Орб, давай своих призраков! — О, да! Орб широко развел руки, расправляя темную накидку с яркой оранжевой ячейстой подкладкой, чем-то напоминающей пчелиные соты. Оттуда и рванул сразу десяток радостно воющих призраков. — Рванули! — и недоуменно закружились над нашими головами, не в силах отыскать цели. Все верно. Пока сражаться не с кем. Мы почти добрались до очередного перекрестка, сумев пробиться через пару десятков ловушек, что жестоко опалили нас, пронзили дротиками и стрелами, искололи ядовитыми иглами и облили кислотным дождем. И это лишь малая часть мною виденного и испытанного за секунды. Чем глубже, тем страшнее защита». Вообще непонятно, как кто-то рассчитывал пройти через такое. Остановившись у перекрестка, взломщик покрутился и указал прямо. Повел плечами, разминаясь, неотрывно глядя на предстоящий нам проход. Все делать в безумной спешке — это глупость. Выпив пару эликсиров здоровья, я повел шеей, убрал пустую тару в поясную сумку и понял, что пришло время принимать решение. «Два купола отрицания мне», — велел я, повернувшись к бому. «Босс?» «Дальше вы сами», — отрывисто произнес я, выуживая из сумки стопку и протягивая ее доку. «Лей, быстро!» «Босс обалдел?» «Вариантов нет!» Зло рыкнул я, забирая артефакты и забрасывая в инвентарь. «Спешить нельзя! Такое дело пускать на самотек нельзя! Мы здесь за нужной нам вещью, и это главная цель!» Этот книгоголовый, кто бы он ни был, явился по мою душу. Я с ним и побеседую. — Но... — Братство! — Клико! — Еще дозу. — Тебя грохнут. — Уже не важно. Мы в глубокой... — Братство! — Клико! Вперед! Утирая губы, приказал я и подтолкнул замешкавшегося храбра. Давай, Орб, не подведи. Пробейтесь, вскройтесь, заберите! и если получится, возвращайтесь за мной. Если нет, по ситуации. Не дав больше никому сказать ни слова, я развернулся и побежал обратно по заполненному едким дымом коридору с исковерканным взрывами полом, заваленным обломками льда. Обернувшись, глянул на стоящих у перекрестка спутников, коротко кивнул и активировал свиток. Преграда Таруна. По легенде, эту магию, шипастую нерушимую стену, придумал один пещерный отшельник, что желал лишь одиночества, но его одолевали паломники, охочие до его мудрости. Старчи помудрил чуток и создал такое, что отвадило от него не только паломников, но и всех разочарованных тамошних монстров. «Преграда Таруна!» Перекрыв проход к перекрестку двумя стенами, я снова побежал, двигаясь вверх и стараясь наступать на опаленные и покоцанные дротиками места. Двигаться по обезвреженному пространству было не в пример легче, и вскоре я замер у очередной дрожащей стены Таруна, уже пошедшей трещинами. «Ну ладно», — пробормотал я, приседая у стены прохода метрах в трех от магической преграды. «Удар!» Стена со оглушительным треском лопнула, часть камней вывалилась, рухнули на пол тяжелые каменные же шипы. «Удар!» Сквозь стену прошло страшное копье. — Росгард, древняя кровь, закончена, начатая. Если бы я еще понимал, о чем ты, — вздохнул я, — и какого черта ты орешь мое имя? Когда мы называли наши имена во время вылазки, не беда, пьяная аура надежно искажает наши голоса. Мы для всех кажемся криворожими бубнявыми придурками, не могущими связать пару слов воедино. Но тут этот урод прямо на все подземелье орет. — Росгорд, древняя кровь, закончи начатое! Исполни пророчество высших! — Чтоб ты сдох, — процедил я. Удар. Стена жалобно вздохнула и рассыпалась. За миг до ее полного обрушения я успел прошептать название нескольких заклинаний. Терновая пуща, терновая пуща и уже, сидя в самом сердце непролазных ядовитых зарослей, активировал купол отрицания. И затих. Конечно, мой терновник тварь не остановит, но вот видимость ей сократить должен, если у нее есть хоть какие-то глаза. Хруст. Взмах. Ахнув, я инстинктивно вжался в пол, когда увидел, как по моей терновой пуще несется огромная коса руки гиганта, срезающая все подчистую. Один взмах и большей части колючих зарослей нет, а коса, налетев на купол, подлетела вверх и ударила в потолок, вызвав обрушение. Но меня это не затронуло. Поняв, что отсидеться тихо и пропустить монстра вперед не удастся, я отрубил артефакт и рванул бегом. Промчавшись десяток шагов, развернулся, убедился, что великан идет за мной, активировал еще один свиток. — Шипы и розы бетаулра! Через мгновение коридор оказался пересечен множеством толстых колючих стеблей, на стенах расцвели великолепные розы. Магия предназначена для сдерживания особо крупных противников, вроде слонов, динозавров или драконов. Поэтому еще один свиток я скастовал прямо перед собой, чтобы не терять времени, и спокойно побежал трусцой, подныривая и перепрыгивая через преграды. Вслед мне несся непрестанный хруст, треск, и раздавалась ничем не сдерживаемая равномерная поступь тяжелых шагов. На мгновение я задержался только в месте, где, как оказалось, задерживаться совсем не стоило. На том памятном перекрестке, где наш таинственный взломщик учуял... Каменная стена будто треснула и разошлась, открывая ярко освещенную клеть подъемника. Вперед шагнула окутанная многоцветием защитных и усиливающих аур темная фигура, Смутно знакомый голос с холодной яростью произнес «Не унять вашу жадность, крысы! Даже смерть ничему не учит вас! О, да ты один! Смельчак, что сгорит, как жалкая муха!» Взмах руки и в мою сторону рванулось что-то багровое, энергетическое, воющее «Преграда Таруна!» Шарахнувшись в сторону, я споткнулся и упал. Это спасло мою жизнь. Неведомая магия или оружие в лед пробила магическую стену и выбила огромную дыру в стене надо мной. «Купол! Пуща!» Бормоча заклинания, выделывая пасы ладонями, я съежился на полу прикрытой надежной магией. Встать не успеваю. Я не убийца, чтобы обладать такой скоростью и силой даже с помощью эликсиров. «Тебе не уйти, наглый вор! Я распну тебя! И распну твою мерзкую душу!» С тонким визгом неведомое оружие вырезало весь терновник, пару раз хлестнуло по яростно замигавшему куполу. — Росгард! Древняя кровь! Закончена, начатое! Я вас всех ненавижу! — прошипел я, вставая на четвереньки и с низкого старта переходя на бег. Пробившись через звякнувшую стену деактивированного магического купола, бросив за спину еще пару свитков, я помчался вверх. «А ты еще кто, тварь?» Розгард, старая кровь!» Невероятный удар сотряс подземелье там, где столкнулись две могучие силы. Удар такой мощи, что я упал и покатился по полу, в то время как на меня сыпалась гранитная крошева. «Обалдеть!» — прошептал я, опять поднимаясь на карачки и опять стартуя. «Обалдеть!» «Удар!» «Пошел вон отсюда!» Наполненный безумным гневом крик уже ну никак нельзя было причислить к человеческим. Так может завывать какая-нибудь инфернальная безумная тварь, но никак непорядочный государственный наместник. «Убирайся, порождение смерти! Здесь нет тебе места!» «Как похоже и мне», пробормотал я с облегчением, влетая за угол. Долгой радости мой успех не подарил. Испуганно заорав, я рванул вперед в как потолок рушится. И явно не от ударов. Целый участок резко пошел вниз, схлопываясь, будто здешний хозяин решил запереть всех крыс в своем подвале, чтобы потом неспешно замучить их до смерти. Я не успел. Или почти успел. Я уже пробегал под самым последним участком оседающего потолка, когда понял, что уже ползу. И вот прямо сейчас... «Купол отрицания!» «Ух!» Пыльные камни замерли в нескольких сантиметров от моих стоящих дыбом волос, прикрытых капюшоном. Шумно вздохнув, проверив уровень бодрости, я сначала влил в себя еще два эликсира и только затем рванулся вперед, деактивируя купол. И на этот раз успел. Выдернул ногу в самый последний момент и обернулся, глядя на сплошное каменное месиво, наглухо перегородившее коридор. «Проклятье!» Камень задрожал, начал будто плавиться, и я вспомнил, что этот книгоголовый гигант ведь через обычные каменные стены ходит с легкостью, как сквозь воду. Это добавило мне прыти, как и прозвучавший откуда-то со стороны злой голос «Ты не уйдешь отсюда, живым, вор!» «А ты догони сначала!» — зло заорал я, просто чтобы привлечь к себе внимание. Сколько я уже занимаюсь подземным паркуром в саспенс-атмосфере, уже отнявшей пару лет моей жизни? Минут пять? Может, чуть меньше. Надо продержаться хотя бы еще столько же. А там уж как получится. Вытащив из сумки сразу десяток свитков, я принялся активировать их один за другим, заполняя проход всем, что попадалось под руку. Каменные шипы и стены, растительные побеги, ядовитый пар лужи магмы. Мне годилось все, лишь бы это могло задержать преследователей хотя бы на пару минут. Я действовал на автомате выгребая и выгребая свитки, активируя, заодно заменив жезла на поясе, выпив еще три эликсира, на всякий случай найдя и хлебнув пару глотков из медной фляги с пиратским ромом. За мной смерть, передо мной тупик. Розгард, древняя кровь! Тебе не уйти от судьбы!» «Мы так не договаривались, Вальдира», — простонал я. Все должно было уже кончиться, дай пожить спокойно. — Мерзкая тварь! Я изгоню тебя! Вам уже не место в этом мире! — Это было мне? — Нет, вроде как кричали гиганту. — А ведь это Седри. — Это точно Седри. Я узнал его голос. Но это странно заострившееся лицо с выдающимися скулами пылающие багровым огнем узкие глаза, когтистые руки с пятнистой бурой кожей, стоящие дыбом черные волосы. Он превратился в нечто иное. Вот уж точно лорд тьмы и приспешник мрака. «Я чую тебя, вор! Чую твой страх! Чую твое нежелание умирать! Но ты умрешь здесь и сейчас, как умерли многие до тебя!» И тебя не спасет этот страшный монстр, выкрикивающий «Имя!» «Имя Розгард. «Это ведь твое имя!» Прижавшись к стене, медленно сползая по ней назад, я не отвечал, а вкрадчивый голос становился все ближе. «Но ты удивил меня!» «Что за древнее чудище ты привел сюда?» «Бессмертное чудище!» Оно не защитит тебя. Но если ты расскажешь мне, как тебе удалось призвать это воняющее древней смертью чудовище, я, может, и пощажу тебя, а? Заодно расскажи, как ты вообще попал в эти тайные коридоры. Кто провел тебя? Кто указал тебе дорогу, вор? Я благоразумно молчал, и продолжал сдвигаться до тех пор, пока зад не уперся в преграду. Обернувшись, без удивления увидел двустворчатые двери. Наверняка заперты изнутри. Но у меня есть боевая магия. Пробить дверь, там наверняка проход, потом следующая дверь. Если еще не подоспела охрана, то у меня появится микроскопичный шанс вырваться на поверхность, а там, может, наконец, заработает возможность телепортации. Имя. Седри слышал мое имя. Розгард, древняя кровь! — Розгард, испивший прошлого! — Да заткнись ты уже! — обреченно зашипел я, вытаскивая свиток с заключенным в нем тараном, способным пробить даже захудалые крепостные ворота. — Может, и здесь справиться. — Вор! Я знаю, где ты! И я иду за твоей душой! — Тебе не скрыться, чужеземец! Не скрыться! — Я чую запах твоего ужаса! — Да пошел ты! — буркнул я, разворачиваясь к дверям. «Так. Роз, роз — Так. — Рос! Рос! Подпрыгнув, едва не сделав сальто с перепугу, я развернулся и испуганно заорал, когда из темной кладовки вытянулись пять рук, одна призрачная, схватили меня за грудки и втянули во тьму. «Вор!» — уже успокоившийся было голос Седри набрал пугающую силу, наполнился тревогой и бушующей яростью. «Что ты сделал? Что ты сделал? Или ты был здесь не один? Вы провели меня? Обманули? Нет, нет, нет, вы... вам удалось?» — Нет! Нет! — Твоя душа теперь моя! — напомнил мне призрак белой горячки, втягивая за грудки в мерцающую червоточину, родившуюся в стене кладовки. — Ты мой навсегда! — Воры! Воры! Я найду вас! Найду тебя, Розгард! Розгард, древняя кровь! — Исполни пророчество! Тебе не уйти от судьбы! — Хватит уже орать! — заорал я в ответ. — Вы меня даст... Закончить не удалось. Меня втянуло в червоточину, и мы отправились в новое долгое и жуткое путешествие. Что? Это было первое, что я сказал, упав на пол арендованной ложи, рядом со стремительно съеживающимся сейфом. Мне не ответили, но, глянув на улыбку орбита, я все понял и тоже широко улыбнулся, перекатился на спину и замер, глядя, как в пульсирующую серым огнем стену медленно уходит взломщик, втягиваемый желтой призрачной рукой. Глянув на меня, вор коротко кивнул и исчез. Бом! Изрек я в потолок и вздрогнул, когда казначей поставил надо мной стол, бухнул чем-то тяжелым на столешницу что мы взяли, вы взяли. — Твою прелесть серебряную взяли! — Гартанно рассмеялся Бом. — Ура! Просто ура! — И... и... — Рос, я там немного разошелся, и выгреб чуть ли не все, — признался полуорк. — Мы все разошлись, — вздохнул док, гремя блюдами с фруктами. Храбр, спешно стаскивающий из себя одежду и натягивающий праздничную, бросил мне мою рубаху, и я, не вставая, переоделся, благо в вальдире это не вопрос. Стук в дверь меня даже не напряг. Оглядев приведенную в порядок ложу, я кивнул храбру, и только затем глянул на предметы у меня в руках. Док пихнул. Когда дверь открылась, на пороге оказался высокий и суровый стражник, глянувший в ложу, и вроде как даже успокоившийся, но при этом не забывший оглядеть каждого присутствующего. Мы, растрепанные и веселые, с бокалами и бутылками, непринужденно отдыхали. Я лично отдыхал под столом, держа в одной руке игральные карты, а в другой внушительную бутылку абсента. Росгард, глава чужеземного клана Герои Крайних Рубежей. Слушаю. Вас обвиняют, господин Росгард, в серьезнейшем преступлении, в воровстве со взломом. «Когда же и кого я ограбил?» Пораженно воскликнул я, выбираясь из-под стола и бросая карты на столешницу. «Когда?» «Да...» <кхм> «Буквально только что». Ограблен был наместник Седри, важный государственный чиновник и приближенный к королевскому двору. «Я никого не грабил», — заявил я, садясь на стол. «Вообще никогда». «И что значит только что?» Мы все это время были здесь, отдыхали и ждали начала аукционных торгов». «Верно». «Отсюда можно телепортироваться?» «Это невозможно. Мы покидали ложу?» «Охрана уверяет, что вы не выходили. Никто из вас». «Тогда в чем меня обвиняют, добрый стражник?» — зло прищурился я. «Или это какая-то политическая подлая игра?» — Я всего лишь вестник, и явился убедиться, что вы все это время были здесь. — Мы были здесь, — кивнул я. — Мы все были здесь, — подтвердил док. — И я уже выигрываю. Можно нам не мешать? — Все обвинения должны быть доказаны, — заметил храбро. — Дверь прикройте уже, а? — лениво изрек бом, наливая себе еще бокал рома. Мы от лица стража Альгоры просим вас оставаться в ложе. Так и собирались, страж. Мы ждем торгов, напомнил я. Важные клановые покупки и продажи. Трудолюбие похвально. Глаза стража скользнули по пустым бутылкам от шампанского. Вскоре сюда прибудет тот, кто обвинил вас в тяжелом преступлении. Наместник Седри. Да, господин Росгард. Наместник Седри уже вошел в здание аукциона. — Пусть идет, — кивнул я, закидывая ногу на ногу. — Ему самое время извиниться. А сейчас не могли бы вы дать нам спокойно доиграть? — Конечно, вы в полном праве. Дверь ложи закрылась. Мы, сидя за столом, переглянулись и в голос захохотали, едва не падая со стульев. — Проклятье! Еще ничего не кончилось, и вообще все пошло не так, считай, с самого начала, а теперь еще и разъяренный седри грядет на наши бедные головы. Но мы безудержно хохотали, а громче всех хохотал витающий над нами демонический дух. Конец книги Друзья, спасибо вам, что прослушали еще одну мою книгу. Хочу напомнить, что я пишу многогранную историю, где на одни и те же события можно будет взглянуть с разных сторон, а если, к примеру, в этом цикле о чем-то было упомянуто вскользь, эта тема будет куда подробнее развита в другом цикле Вальдира: Кроу, Сва, Бульк, Люц. Плюс еще есть уже немало рассказов, а новые пишутся. Одним словом, все приключения Вальдира описаны, но в разных книгах и от лица разных героев-очевидцев. И спасибо вам, что продолжаете слушать мои книги. Дэм Михайлов Аудиокнига озвучена на студии Amperfect по заказу издательства 1S Publishing.